Вы узнали от моего высокоученого друга, джентльмены, продолжал королевский юрисконсульт Басфас, прекрасно понимая, что из намеков ученого друга джентльмены присяжные не узнали решить на ничего. Вы узнали от моего высокоученого друга, джентльмены, что перед нами дело о нарушении брачного обещания.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 которые кивнули, выражая свое восхищение королевским юрисконсультом и негодующее презрение к ответчику. «Истица, джентльмены!» — продолжал королевский юрисконсульт Басва с мягким и голосом. «Истица, вдова!» «Да, джентльмены, вдова!» «Покойный мистер Бардл, пользовавшийся в течение многих лет уважением и доверием своего монарха,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 Голос выскоученого королевского юрисконсульта дрогнул, и он продолжал с волнением. Незадолго до смерти он запечатлел свой образ и подобие в младенца сыне. С этим младенцем, единственным залогом любви покойного таможенного чиновника, миссис Барл укрылась от мира и коротала свои дни,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 не обращая внимания присяжных на формулировку этого документа, «меблированные комнаты для холостого джентльмена». представление миссис Бардла о мужчинах джентльмены вытекали из долгого созерцания неоценимых качеств ее покойного супруга. У нее не было страха, у нее не было сомнений, У нее не было подозрений, только полное доверие и надежда. «Мистер Бардл», — говорила вдова, — «мистер Бардл был человеком чести, мистер Бардл был человеком своего слова, мистер Бардл не был обманщиком, мистер Бардл сам был когда-то холостым джентльменом».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 увлекаемая этим прекрасным и трогательным побуждением, одно из лучших побуждений нашей несовершенной природы, джентльмены. Одинокая и безутешная вдова осушила слезы, меблировала второй этаж, привлекла невинного мальчика к своей материнской груди и вывесила билетик в окне гостиной. «Долго ли оставался он там? Нет! Змей был на страже!»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 говорившись с такой стремительностью, что лицо у него стало совсем малиновым, остановился, чтобы перевести дух. Молчание разбудило судью Стерли, который немедленно записал что-то пером, не обмакнув его в чернила, и принял необычайно сосредоточенный вид, чтобы внушить присяжным уверенность, будто он всегда размышляет особенно глубокомысленно, когда у него закрыты глаза».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 ili Tompsonom.